которые уже не трогали его. Решив, что в этом и есть причины его тоски, Йосихико решил показать Богу то, чего он никогда не видел. Он привязал пуголок к спине и вышел из храма. Поводов для беспокойства не было. Всё равно обычные люди не видят Богов. ха <с> я знаю. Это называется вентилятор. У нас такой стоит в храмовой конторе. Но тот создаёт ветер с помощью лопастей, а этот...» Йосихико вернулся к станции вместе с Куебикономикотой и его слугами,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 Он вообще резко менялся в лице, как только ему показывали что-то связанное с едой. «Господин лакей Господин лакей прорвался голос сквозь бесконечно кричащую рекламу. Поискав его источник, Ессихика обнаружил её, еле втиснувшегося в барабан стиральной машины. «Смотрите, какую чудесную комнату я нашёл!» «Это не просто образеца...» «Быстрей вылезай! Тебя сейчас постирает!» Подождав, пока консультантка отвернётся... Йосихико спас её и вытер со лба холодный пот. Почему-то он не подумал о том, что не только Куебико на Микото, но и его слуги впервые увидят такое количество незнакомой бытовой техники. «Где Фуку?» Йосихико поставил жабу на пол и начал искать взглядом второго божественного слугу. К счастью, сова по-прежнему стояло у вентиляторов, но, судя по встопорчившимся перьям на голове, в какой-то момент всё-таки повернулась к ним спиной. «Ладно, это ещё куда ни шло». «Йосихико?»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 Новые модели поражили чёткостью картинки в сравнении с тем телевизором, который семья Исихика купила домой несколько лет назад. Прямо сейчас все передачи показывали ток-шоу, в котором обсуждалась свадьба какой-то певицы. «Я несколько не сержусь. Злоба. Она временами меня более, чем эгоизм. Я ведь прекрасно понимаю, что Фуку её жалко отпускать меня». Раздался возле уха голос пугала. Оба продолжали смотреть в телевизор. «Просто я спрашиваю себя...»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 и на секунду в черноте экрана отразилось лицо Куебика Номикота. «Я хочу сказать, что уйти на пенсию ты успеешь всегда, а пока задержись в этом мире и насладись плодами человеческого разума. Если ты безвылазно сидишь в храме, то вряд ли видел современную электронику помимо планшета А ещё есть машины, небоскрёбы и так далее. Или ты всё это уже видел через планшет?» Рядом с храмом Куебика Номикота находился только небольшой холм и безмятежные рисовые поля. Конечно, при желании вокруг можно было отыскать жилые дома, и торговые центры, однако в эти места люди приезжают смотреть в первую очередь на древние курганы. Поэтому Лакей надеялся пробудить в боге любопытства различными атрибутами современности. «На планшете я в основном пишу. Иногда Фуку берёт его, чтобы подключиться к конторскому Wi-Fi и смотреть видеоролики, но я впервые вижу видеоизображение на таком большом экране, это, конечно, впечатляет». Тихо ответил Куи Бикономикота. и Лакей почувствовал, что пугало немного сдвинула голову. И, решив заинтересовать Бога ещё сильнее парень показал пальцем на один из телевизоров. «Смотри, тут написано, что это модель 8К. Классно, да? Картинка просто шикарная». Ессихика понятия не имел, что такое 8К, но видел качество изображения. Насколько он знал, есть ещё и некая 4К, но не представлял, в чём между ними разница. «Лакей!» Тебе известно, как именно телевизоры выводят на экран изображения? Ээээ, <звы> <звы> <звы> и как? Начнём с того, что они используют цвет трех цветов красного, зелёного и синего. Эти цвета также называются базисными, потому что с их помощью можно создать любой другой. Телевизор заставляет эти трёхцветные огоньки мигать слева направо, чередуя в каждом кадре чётные и нечётные строки, и таким образом показывает 30 изображений в секунду,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 «К» — это сокращённо от «кило», что означает «тысячу». Следовательно, восемь тысяч... «К». В случае 4К... 4K... Так, подожди, стоп!» есихика запротестовал, почувствовав, что объяснения рискуют затянуться. Он вообще не ожидал, что Пугало знает слово «разрешение». «Куэбико Намикото, ты что, разбираешься в бытовой технике?» Йосихико повернул голову, стараясь посмотреть на Бога. пугало, как обычно, встретила его парой чёрных глаз. «Лакей, я, конечно, устаревший бог, но всё-таки обновляю свои устаревшие знания и уже хорошо понимаю современность. Особенно бытовую технику. Она развивается так быстро, что я стараюсь получать новые знания не ежедневно». Ответил Куэбико на Микото, как всегда, спокойным голосом, и Сихико невольно прикусил губу. И, тем не менее...»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 Поэтому он повёз всю божественную компанию домой. Однако пока Лакей мылся в ванной, пугало сова, жабы и лис заняли всю кровать, так что парню оставалось лишь перекочевать на пока покающий холодный пол. «Зачем пугуло вообще кровать?» Мысленно ворчал сихика, кутаясь в еле отобранное покрывало. Заснуть его не получилось. Уже скоро Йо захрапел так, что задрожили стены, и Лакею пришлось выйти из комнаты.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 Она тут же спросит, чего это брат не ночует у себя. «Слушай», — тихо обронила Харуна, не отрывая глаз от ночной эмористической передачи, пока Юсихико ломал голову над тем, как ему быть. «Как ты выбрал свою работу?» Юсихико застыл со стаканом в руке, застигнутый врасплох. Насколько он знал, его сестра-четверокурсница уже прошла внутренний отбор в несколько серьёзных компаний Если сам он занимался только бейсболом, то Харуна училась на отлично, и Состояла в оргкомитете университетских мероприятий и продолжала заниматься лёгкой атлетикой и теннисом, которыми увлеклась ещё в школе. Также она отличалась прямолинейностью и упрямством, поэтому Юсихико полагал, что выбор работы дастся ей так же легко, как и всё остальное. «Мой опыт тебе не поможет. Я выбирал не такую работу, которая мне интересна, а такую, которая не мешала бы играть в бейсбол». Юсихико осушил свой стакан, стараясь изображать хладнокровие. Очевидно, даже демонические сёстры колеблятся, когда им приходится делать важный жизненный выбор. «А, ну да, ты же был помешан на бейсболе!» Хотя Исихика волновался за сестру, она ответила ему пренебрежительно. В телевизоре громко засмеялись, сутылившаяся девушка казалась похудевшей хрупкой. «У тебя что-то случилось?» – спросил Исихика, поставив стакан в раковину. «Да нет», – лениво ответила Харуна, переключая каналы.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 Но Харуна продолжила ритмично приключить каналы, никак не находя того, который бы её устроил. «Такое чувство, будто меня все подгоняют, я только больше сомневаюсь. Но ведь если ты вышел на работу, а потом понял, что это не твоё, то рыпаться уже поздно. Правда, толк от этой мысли нет. Я всё равно не понимаю, чего хочу». Йосихико задумался о том, что сказать в ответ на жалобы сестры. «Если работа не понравилась, её всегда можно поменять. Не слишком ли ты себя накручиваешь?» Как у тебя всё просто. Я таким трудом пробила себе дорогу в эти компании, а ты предлагаешь не начать весь путь заново, да ещё и без скидок, которые полагаются выпускнику В нашей стране меня работу слишком рискованно. И тем более, даже если новая работа отыщется, ты всё равно заранее не узнаешь, насколько она ей подходит. Отчеканила Харуна без малейшей паузы. Если Хико поджал губы, в такие минуты худшее, что можно сделать, это пытаться спорить с ней на равных.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 Поэтому и сихик оказалось, что именит работу и без конца искать занятие по душе – вполне себе вариант. Но даже если ты нашел работу, к которой лежит душа, и умудрился попасть в компанию мечты, однажды ведь всё равно можно всё потерять. пробормотала девушка, остановив палец. Телевизор показывал горный пейзаж, снятый с высоты птичьего полёта. «Даже если тебе так кажется, всё равно выбирай не проходные варианты, а тот, что лучше всего подходит тебе».